Роберт вышел. «Что я могу сказать капитану Сирлу? Разговор верно пойдет о корабле, который сел сегодня на мель. При чем тут Максим? Если бы еще его выбросило на берег бухты, тогда другое дело там наши земли. Или потребовалось бы разрешение Максима взорвать скалы, или что там еще делают, когда снимают с мели судно?» Но... «Открытый залив и подводная гряда не принадлежат Максиму». Капитан Сирул зря потеряет время на этот разговор. Он, видимо, сел за руль сразу же, как положил телефонную трубку, потому что не прошло и четверти часа, как его провели ко мне. Он все еще был в форме, в которой я видела его сегодня днем в бинокль. Я встала с дивана поздороваться с ним». «Мне очень жаль, капитан Сирул, что муж еще не вернулся, — сказала я. Должно быть, он снова на берегу, а до того он ездил в Кэррит. Я не видела его весь день. Да, мне говорили, что он был в Кэррите, но я не застал его там, — сказал портовый инспектор. Вероятно, он пошел обратно пешком, а я был на катере, и мистера Кролли никак не поймать». «Боюсь, крушение всех выбило из колеи», — сказала я. «Я тоже была на берегу. Вот ленч пропустила. Видела там мистера Кроули только пораньше. Что с ним будет с этим пароходом? Как вы думаете, буксиры стянут его?» Капитан Сирул описал руками большой круг. «У него на днище вот такая дыра», — сказал он. «Больше ему Гамбурга не видать».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 под воду. Он сделал одно открытие. По его словам, он нашел пробоину в дне судна и пробирался вокруг него на другую сторону, чтобы выяснить, какие там еще есть повреждения. Как вдруг натолкнулся на корпус небольшой яхты. Она лежала на боку в целости и сохранности. Наш водолаз из местных и сразу узнал яхту. Это та самая, что принадлежала покойной миссис де Винтер. Первым моим чувством была благодарность за то, что Максима нет дома, и он не слышит капитана Сирла. Этот новый удар сразу же за моим вчерашним маскарадом казался издевкой, даже глумлением. «Ах, как неприятно!» — медленно сказала я. «Кто бы мог этого ждать?» Может быть, не обязательно сообщать мистеру де Винтеру, нельзя ли оставить яхту, где она есть, ведь она там никому не мешает, правда? Конечно, миссис де Винтер, мы бы не тронули ее, если бы не одно обстоятельство. Я последний человек на свете который хотел бы ее тревожить. Не знаю, чего бы я не сделал. Я уже говорил вам об этом, чтобы пощадить чувства мистера Де Винтера, но это еще не все, миссис Де Винтер. Мой парень обошел яхточку и обнаружил еще одну, куда более важную вещь. Дверь в каюту была плотно закрыта. нигде не было ни щелки, иллюминаторы были задраены». Он разбил стекло в одном из них камнем с дна и заглянул внутрь.